Глава 6. Новое приобретение. Ночь прошла относительно спокойно. Только под утро удалось поймать двоих раненых разбойников, которые постарались сбежать. Они прятались на конюшне, и при обыске их не смогли найти, но зато их головы присоединились к общей куче. Выехали с самого утра, так как было желание закончить всё оформлением одним днём и не растягивать. Всю дорогу Наил обучал меня особенностям общения с наёмниками. Оказывается, у них есть свои тайные знаки на руках или на доспехах, иногда на оружии, по которым можно узнать, кто ты, откуда и какой у тебя опыт, а также в какой отряд входишь. Ко всему прочему, он рассказал о знаках, передаваемых пальцами, как во время дежурства, так и сидя за столом в трапезной. Информации было много, но я впитывал всё как губка. Немного он рассказал о вариантах найма и видах контракта. За разговорами я и не заметил, как мы достигли границы империи, а точнее, стены, за которой раскинулся большой город. Нас пропустили без очереди и сразу отвели на городскую площадь перед мэрией. Событие для города довольно знаменательное, тем более мэр обещал за поимку разбойников награду. Как я понял по обрывкам фраз, Стражник, отправленный с нами, выяснил, кто покрывал бандитов в мэрии города, поэтому пленных, которых привезли в отдельной телеге, сразу увели в тюрьму, где их допрос продолжится. Деньги нам выплатят только завтра, а вот трофеями мы можем распоряжаться, как нам будет удобно. На постоялом дворе мы забрали три десятка лошадей и несколько телег, которые решили распродать. Оформление самого постаяла во двора займёт пару дней, хотя временную бумагу нам уже выдали. Трофеи скинули оптом одному из знакомых Найлу торговцев. После этого мы все собрались в той же таверне, носящей странное название Сапок. А я-то ещё в первое посещение не мог понять, для чего на крюке у входа висит странный предмет. Итак, трофеи у нас получились довольно внушительные, и пришло время их разделить. Но перед этим у меня есть предложение для моего отряда. Как вы все знаете, Константин спас мне жизнь. Ко всему прочему, он пусть и слабый, но мак. Вы все убедились в его эффективности и неоценимой помощи. Мы часто нанимаемся в охрану торговых караванов, но давно прикрепили к городу, и он давно стал нашей базой. Я предлагаю взять его в наш отряд официально. Пусть он и не сможет ездить в длинные походы, но зато сможет помогать нам в самом городе и его окрестностях. Даже если он поступит в магическую академию, то у него будет 2 дня в неделю, чтобы помочь нам. На общую долю он рассчитывать не сможет, а только на долю от конкретных заданий. Но это ещё не всё. Как вы все знаете, в качестве трофея нам достался постоялый двор. И уже сейчас я выяснил, что выгодно продать его не удастся, и на этом мы потеряем очень много денег. Поэтому я предлагаю выкупить долю у других участников, кто не захочет вложиться в этот бизнес. У некоторых из вас есть семьи, а кто-то может быть ранен в наших походах. А постоялый двор будет неплохим источником доходов для всех. Как я уже посчитал, минимальный доход на одну долю будет составлять от трех до пяти золотых. А на эти деньги можно прожить даже не занимаясь наемничеством. В наше отсутствие Константин будет присматривать за ним. Тем более его доля в нем тридцать процентов. Это также требует его присутствия в нашем отряде. И ни у кого не возникнет вопросов, для чего он нам. Поэтому, прошу членов моего отряда поднять вверх руки, кто согласен с моим предложением, сказал Наил. Медленно, но все 18 рук поднялись вверх. Отлично, завтра с утра всё и оформим. А ценчик приедет завтра после обеда, и мы выплатим долю другим участникам из наших общих трофеев. Константина, мы официально оформим как мага первого ранга. Для чего ему завтра придётся сдать небольшой экзамен? Ему это поможет поступить в магическую академию, а нам повысит статус отряда. Ну а теперь давайте отметим наш успешный поход, произнёс Найл, поднимая кружку с пивом. После этого началась обычная гулянка. Когда все неспешно напивались, рассказывали о своих приключениях и хвалили удачу, которая нам всем улыбнулась. Я радовался вместе со всеми, а сам Размышлял об изменениях в моей жизни. С Найлом я разговаривал по поводу покупки бизнеса в городе. Но я больше спрошёл про лавку или магазин, а тут стоял и двор. В принципе, судя по моей доле, я буду получать от 90 до 150 золотых в месяц. А это именно то, что мне нужно. Ко всему прочему, моё официальное участие в наёмническом отряде даст мне определённый статус в городе. Ну а ранг мага первого уровня Позволит упростить поступление в академию, избавив от части вступительных экзаменов. Для наёмников это также выгодно. В их отсутствие я всегда могу присмотреть за Постоялым двором и решить возникшие вопросы. Некоторые наёмники имеют семьи, и часть из них можно устроить работать на Постоялый двор, обеспечив их стабильным заработком. Конечно, вопросов и проблем с ним будет немало, но идея Найла действительно хороша для всех. По примерной оценке постоялый двор стоит три тысячи золотых, если продавать его быстро. А так его стоимость не меньше шести, а то и восьми тысяч золотых. При этом трофеев у нас немало, и на первый год обучения денег мне должно хватить. А поступающие с постоялого двора смогу вложить в магазин или лавку, увеличив свои доходы. Единственное, что мне нужно, это недвижимость в городе. Но у постоялого двора в городе есть склад, владельцем которого я стану. Пусть и наравне с наёмниками, но этого должно быть достаточно. Надо будет осмотреть его в ближайшее время, как и съездить ещё раз на наш постоялый двор. Вообще, как я слышал, крупные наёмничьи отряды очень часто покупают коммерческую недвижимость, после чего та верна и постоялые дворы пользуются неплохим спросом. В первую очередь, за надёжную охрану и порядок. Гуляли мы долго, а с учётом, что комнату я снял прямо в таверне, то незаметно для себя расслабился и выпил немалую дозу пива. Надо сказать, что оно было очень вкусным, но и коварным. Отъедение было лёгким, вот только встать из-за стола я смог с трудом. Но использовать живу не стал, решив, что мне нужно расслабиться. С трудом поднявшись со своей комнаты, прежде чем улечься на кровать, успел поставить две сигналки на дверь и окно, после чего просто вырубился. Утро началось для меня не с лучшей стороны. Стук в дверь и голос Найла. "Давай, у нас тренировка через четверть часа", проговорил он. Мне потребовалось пара минут, чтобы сообразить, о чём собственно идёт речь. Наэл обещал меня потренировать во владении мечом и, похоже, решил заняться этим с самого утра. Пришлось прогнать через организм живу и привести себя в порядок. Выйдя во внутренний двор, увидел своего учителя, раздетого по пояс, с двумя деревянными мечами в руках. Пришлось скинуть верхнюю одежду и взять в руки предложенный меч. Атаковал он меня без предупреждения, резко И я с трудом смог отбить три его удара и отскочить в сторону. Но он последовал за мной и нанёс сильный удар по рёбрам. Удар был не очень сильным, но очень чувствительным, что сразу заставило меня сосредоточиться. Новое нападение и опять серия ударов Найла заканчивается моей рукой, от чего я выпустил свой деревянный меч, уронив его на землю. Плохо, очень плохо. С такими навыками тебе с месчниками лучше не встречаться. Для разбойников твоих знаний хватит, а вот к серьёзным соперникам лучше не приближайся. Очти, что многие могут изначально показывать своё неумение, тем самым заманивая неопытных противников. Поэтому всегда обращай внимание, как человек движется, как ставит ноги и как держит руки. В дуэли тебе лучше не ввязываться. Не могу сказать по поводу магических, но вот на мечах а лучше не рискуй даже. Иначе всё закончится очень плачевно. Поэтому постарайся первым не вызывать на дуэль, сказал Минаил. А почему первым не вызывать? спросил я, примерно понимая причину, но решив уточнить. Ты вообще откуда такой появился? Даже подростки знают, что тот, кого вызвали на дуэль, может выбрать и поле роже, и как она будет проходить. Есть ты, маг, а ты хочешь вызвать на дуэль мечника или наёмника, то тебя смогут убить. Если дуэль для мага будет проходить на мечах, то ему наденут специальные браслеты подавители, которые заблокируют владение магией, а для месника он будет лёгкой целью. Правда, некоторые маги умеют накачивать своё тело силой и сильно ускорять его, но для опытного месника это не проблема. Поэтому будь осторожен. Только маги, достигшие пятого ранга, могут выбирать, как им драться, и магов обычно не вызывают на дуэль, так как это чревато. Да и больше их часть является аристократами. Но ну, а теперь попробуй напитать своё тело магией и ускорить его, чтобы ты понимал суть моего наставления, сказал наёмник. Напитав тело живой и ускорив своё восприятие, я попробовал напасть на моего противника. Но к моему удивлению, он хоть и с трудом, но блокировал мои техники. Но ну, через несколько взмахов меча он перешёл в атаку, постепенно начиная пробивать мою оборону. В первое время я держался за счёт скорости, а вот дальше Мой противник начал предугадывать мои действия, и чем дальше мы сражались, тем легче ему удавалось нанести мне удары по телу. В итоге он остановил бой и сказал: "Как ты видишь, я в первые минуты боя изучил твой стиль и основные серии приёмов, применяемых тобой. Мечник, как правило, владеет очень большим перечнем стилей и приёмов и способен их менять. А вот маг довольствуется одним, максимум двумя стилями". Чем больше мечник сражается, тем больше он начинает предугадывать твои действия, и это сразу нивелирует твоё преимущество в скорости. Ко всему прочему, есть те, кто использует специальные зелья для временного ускорения и могут сравняться со скоростью мага. Поэтому будь осторожен. И в выборе противников, особенно среди аристократов, не актрых из них обучаясь владению мечом с самого детства, поэтому они могут одолеть любого мечника. А про тебя и говорить нечего. И что же мне делать? Ведь профессиональным мечником за пару недель не стать. А то, что меня захотят устранить, я не сомневаюсь. Никто не любит выскочек, тем более бастардов. Сказал я. После тренировки я дам тебе адрес. Попробуй сходить по нему и попросить одного мастера с тобой поработать. Он, конечно, профессионала из тебя не сделает, а вот не актером приемом научит, что позволит тебе выжить первое время. А сейчас займёмся отработкой некоторых приёмов. Как правильно отражать первое нападение? сказал Наил и показал, как принять нужную стойку. 2 часа он гонял меня по двору. А уж сколько синяков осталось на моём теле, и говорить не буду. Если бы не моя способность к самолечению, то нормально ходить после тренировки я бы не смог. Лотно по завтракам отправился по указанному адресу. По канаил займётся вопросом выплаты нашего вознаграждения и оформлением постоялого двора в нашу собственность. Хоть он и находился на территории соседнего государства, оформить можно и в нашем городе, так как он входил в приграничную зону. Это, конечно, может в будущем создать определённые проблемы, но в любом случае их придётся решать. Одевшись в форму наёмников, я отправился на поиски нужного мне дома. Для чего он нанял одного из бегавших по улице гладранцев, который и проводил меня за пять медиков. Дом оказался расположен в самом центре, на окраине богатых домов, и выглядел бедновато, что выделялось на общем фоне других домов. По дороге я разузнал все, что известно о лучших мечниках города, и, отпустив мальчишку, постучал в старую, рассохшуюся дверь калитки, за которой виднелся старый, облезлый дом. Ждать пришлось долго, пока к калитке не подошла пожилая женщина и, открыв небольшое окошко, не спросила: "Кого вам?" "Мне нужен Андрео Мальдини", сказал я. "А к какому делу?" "Ну, он уже давно никого не принимает". Мне дал адрес командир наёмников Наил и сказал, что он может мне дать несколько уроков владения мечом. ответил я, осмотря на женщину сквозь небольшое окошко в калитке. "Он больше не даёт уроков". сказала женщина, прикрывая окошко. Я заплачу золотом, если позовёте его и позволите мне с ним переговорить, сказал я, достав монету и показав ей. Хорошо, только я вам ничего не обещаю, ответила женщина, открыв калитку и пропуская меня во двор. Ждать пришлось минут 10, пока во двор не вышел коллека лет 50. Вместо правой ноги у него была культяпка, на деревянном протезе Нога отсутствовала немного выше колена, и я, глянув в магическом зрении, понял, почему он не отрастил её у целителей. На обрубке был магический шрам, препятствующий исцелению. Кто-то постарался сделать так, чтобы он не смог вылечиться. Это как мои шрамы на лице, обычным способом их не вылечить. Что вы хотели, молодой человек? спросил он меня довольно сильным голосом. Мне рассказал о вас Найел и сказал, что вы сможете обучить меня за пару недель, как мне выжить в случае дуэли с аристократами. Ответил я, внимательно осматривая собеседника. Для своих лет он был в хорошей физической форме и даже сейчас на нем висел пояс с ножными. Я никого не обучаю, ответил он, разворачиваясь обратно. Значит, вы не мастер меча, а обычный мечник. Жаль, а мне сказали, что вы лучший. Придется поискать другого учителя. Да что ты можешь обо мне знать, чинок? Резко развернувшись, сказал он. Так вы можете меня научить или все это пустые слова? Я выяснил по дороге к вам и говорят, что вы лучший мечник в этом городе. Ну, не считая Антия Браварас. Многие говорят, что лучше он и, наверное, мне нужно было сразу идти к нему. А я поверил Наилу, который преподал мне пару уроков, пока мы были с ним в походе. Да как ты можешь сравнивать меня с тем нео чем? Что ты вообще понимаешь в этом деле? Как можно сравнивать этого бездара и меня? Возмутился колека. Ну так докажите обратное. Возьмите меня в ученики, я готов заплатить, сказал я. А тебя не смущает, что я колека? Если вы профессионал, то эта деревяшка не помешает вам моему обучению. А тебя бы еще и хорошим манерам научить. Вздохнул он. Согласен, но где я сейчас найду такого учителя? Ведь я не обучен местным манерам и правилам этикета, а с этим могут возникнуть проблемы. Боюсь, что меня вызовут на дуэль в первый же день, а я, что, магией владею слабо, что мечом? А в магической академии аристократов хватает, ответил я. Значит, ты решил поступать на учёбу и деньги у тебя есть? Ну, немного есть. За разбойников в город неплохо заплатил, ответил я. Тогда с тебя 100 золотых хаванцев. Я буду учить тебя бою на мечах и всем особенностях местных дуэлей. Профессионала я из тебя не сделаю, а вот грязным приемам научить могу. На первое время этого должно хватить. Моя супруга Маргарета расскажет тебе тонкости этикета и обучит тебя им. До середины дня будешь заниматься со мной, а во второй половине дня с ней. А разве она владеет этикетом? – спросил я. Она была фрейлиной при одной из королевских особ. Уж это было и давно. Но она знает все тонкости и многому тебя научит. Да и за такие деньги тебя никто не станет учить. Так что соглашайся, проговорил Андрео. Хорошо, я согласен. Когда можем приступать? спросил я. А что тянуть время? Очебные мечи вон в том сарае. Выбирай себе любой, сказал мой новый учитель, разминая свою спину.